16 сентября. Вчера. Алешка, а ты чего дома-то? Ты вроде вресь сегодня. Или я что-то путаю? С этим днем рождения совсем голова кругом. Марина выхватила пакеты и жерла доставки как горячие пирожки из тандыра, поминутно сверяясь со списком, маячившим перед допиками. Бормотала. Ангал пришел. Шампуры. Ага. Мясо. А где Кейтчуп? Черт, забыла что ли? А нет, вот же он. А тарелки есть. Это что такое? Спиннинг? «Алёшка, ты спиннинг заказал? Нет? Пашка, что ли? Он на рыбалку собрался. А что? Муж подошел, выхватил из кучи свертков и коробочек разобранный спиннинг в прозрачном чехле, повертел в руках. По-моему, неплохой. Сходит с друзьями на воксу, побросают. По-взрослому. Он усмехнулся. Восемнадцатилетие, не что-нибудь вам. Лёш, ну какая рыбалка? Марина всплеснула руками. У нас один день всего. Не успеют. Или что? Они на Вооксе мотаться будут, а мы с тобой в одиночку шашлыки лопать. Ты, кстати, Марка позвал? Я вообще-то надеялась, раз ты сегодня на станцию идешь, так и его притащишь. «Его притащишь?» «Как же!» — пробурчал Алексей. «Да ты сама знаешь. Не придет он. Ни разу у Пашки на дне рождения не был. И завтра не придет». Марина бросила очередной сверток обратно в кучу. Подняла на мужа сердитый взгляд. «Вот я что? Виновата, что Пашке именно в этот день родиться приспичила? Ни до, ни после. Извините, процесс неуправляемый. Пальцем не заткнешь. Не скажешь?» «Погоди еще денек, не рождайся сегодня. Сегодня день неподходящий». И Пашка не виноват. Думаешь, ему не обидно, что дядя Марк ни разу на его день рождения не приходил? Вот к сестрице Соньке – пожалуйста, а к нему – нет. Вот кто твой цангер после этого? сволочи трус. Его же никто веселиться натужно не заставляет. Котючу на столе плясать, песни под гитару орать. Просто приди, посиди в уголке тихонько». Она помолчала, обиженно сопя, механически перекладывая покупки. Потом переключилась на мужа. Уперлась сердитым еще взглядом ему в лицо. «Да ты чего дома?» «Так и не ответил». «Да там, понимаешь...» Алексей замялся. «И Марина поняла. Сейчас будет врать. Она всегда это чувствовала». Алексей положил спиннинг, что еще вертел в руках на стол. «Стажера одного выкатить надо». Вот вместо меня и поставили в рейс. Ну ладно. Марина отвернулась. Побоялась, что муж поймет, что она знает. Врет и догадывается, почему. Она еще повозилась с покупками, призванными обеспечить завтрашний день рождения сына на волксковской даче, ушла на кухню, выставила программу готовки в самоварке, переоделась и уже из прихожей крикнула. Алешка, у меня срочный вызов в контору. Опять что-то не слава богу. С этим отчетом вечно тупонос-то золотуха. Не сделаю, шеф меня личным пинком в полет отправит. Я быстро. Пашка с тренировки придет, накорми. Не давай кусочничать. Алексей вышел на ее голос. Знаю я твои быстро. На полдня застрянешь. Я тогда прогуляюсь. Может, в клуб схожу. Че дома в выходной одному сидеть? Марина кивнула. Только сына накорми. Она опять почувствовала ложь в его словах и опять сделала вид, что это не так. Камик, беспилотный модуль такси марки КАМАЗ, поднялся с крыши многоквартирника в Славянке, неспешно двинулся в сторону Охты. И все 40 минут полета, пока Камик не влетел в приемный шлюз на 16-м этаже Комитета глобальной безопасности, Марина думала о том, о чем старалась не вспоминать уже четверть века. Старалась но не могла, ведь каждый день рождения сына напоминал ей об этом.